«Мы расходимся по местам. Я смотрю на поджидающего противника и на флаг. Сейчас для меня нет ничего важнее, чем победа в этой игре. Начали!» — кричу я. «Луис, Роберт и я срываемся с места. Я бегу так, словно от этого зависит судьба мира. Меня преследуют двое». Я добегаю до границы площадки и мчусь по краю. Хотя моя задача — просто отвлечь противника. Я не могу допустить, чтобы меня поймали. Я бегу вдоль границы и слежу за тем, что происходит на площадке. Луис, как и договаривались, бежит в сторону. Но трюкач, вопреки уговору, срезает путь, а потом начинает петлять. Наконец-то он добегает до флага. Раздаются аплодисменты, но радоваться рано. Надо еще вернуться с флагом обратно. «Мои преследователи оставили меня в покое. Теперь уже я догоняю их. Надо подстраховать Роберта. В случае опасности он сможет передать флаг мне». Но Роберт успешно достигает нейтральной полосы. Теперь никто не может его и пальцем тронуть. Мы все сбегаемся к нему и ликуем, словно на последних секундах выиграли суперкубок, а потом в изнеможении валимся на траву. Радость победы окрыляет меня. Пусть ставкой в игре было только лишь наше тщеславие. Роберт по-прежнему меня беспокоит. За ужином он почти ничего не ест, видно ему не по себе. Потом я случайно натыкаюсь на него за столовой. Его рвет. Я стою в стороне, не решаясь подойти. Наконец Роберт замечает меня и пытается улыбнуться, словно ничего не произошло. — Ты болен, — шепчу я. — Мы все больны, — парирует он, — потому-то мы и здесь. — «Почему бы тебе не поговорить с доктором Морландом?» Роберт только отмахивается и идет прочь. У него острая лимфатическая лейкемия – самый распространенный вид детского рака. Рвота и боли – типичные симптомы этого заболевания, а от лекарств часто становится еще хуже. Все это может означать наступление кризиса – Когда заканчивается состояние ремиссии, и болезнь выходит из-под контроля. Это-то и пугает меня всего больше. Уже ночь. Мы у себя в палате, но еще не улеглись. Я сижу рядом с Робертом. Интересно, как долго сможет он скрывать свое состояние? Внезапно он вскрикивает. В комнате устанавливается мертвая тишина. Теперь уже все заметили неладное и смотрят на трюкача. — Что с тобой? — спрашивает Рик, подходя поближе. Роберт, не отвечая, выскакивает за дверь. Его снова рвет. Потом он возвращается, лицо тревожное, ему уже не до улыбок. — Пойдем-ка в медпункт. Тихо говорит Рик. Роберт не сопротивляется. Я подаю ему куртку, и он послушно надевает ее. Мы все провожаем Роберта до изолятора и с нетерпением ждем, пока лаборантка Марта берет у него анализ крови и изучает под микроскопом. Доктор Морланд с женой и две медсестры ждут вместе с нами. Остальные в лагере... Ни о чем не догадываются. Хотя процедура не занимает много времени, минуты тянутся бесконечно. Я не обращаю внимания на Марлен. Сейчас мне не до нее. Ребята нервно ерзают. Только Роберт сидит спокойно. Наконец Марта отрывается от микроскопа. Доктор Морланд наклоняется к ней, и она докладывает ему результаты, сколько она насчитала белых телец. Я ее не слышу, да мне это и ни к чему. По глазам видно. Тысяч сорок. Роберт по-прежнему сидит молча. Лицо его абсолютно бесстрастно. Я иду за доктором Мурландом. Миссис Мурланд и трюкач уже сидят в кабине джипа. Остальных отправили в палату. Заслышав мои шаги, директор оборачивается. «Можно мне поехать с вами? Прошу я». «Я думал, доктор мне сразу откажет, но он колеблется». «Если я возьму тебя, другие тоже захотят», — произносит он, наконец. «У меня не должно быть любимчиков». «Я уже сказал Рику, что поеду с вами. Настаиваю я и смотрю на Роберта. Он сидит у открытого окна с пластиковым мешком на коленях. Роберт мне ближе, чем остальным. «Пусть он едет!» — кричит Роберт, и это решает дело. Доктор Морланд кивает и садится за руль. «Я устраиваюсь рядом с Робертом и хлопаю его по спине». Он крепко сжимает мою руку, словно хочет показать, что не струсил и что ценит нашу дружбу. «Спасибо», — шепчет он, — «а я чувствую, что это мне надо его благодарить. В былые времена больница была для меня волшебным миром, олицетворением всего доброго и передового в науке». Местом, где ежедневно совершаются героические поступки, где излечивают больных. Это был восхитительный мир, где испытанию подвергались не только моральные, но и физические возможности человека. Здесь ухаживали за новорожденными и за умирающими. Тысячи судеб вершились на больничных койках и в больничных коридорах. Плоть разрезалась и снова сшивалась. Пораженные органы восстанавливались или отсекались. Но теперь я отношусь к больницам так же, как и все остальные. Они воняют, персонал нерасторопен, Стены чересчур белые, коридоры слишком длинные, доктора вечно торопятся, а пациенты живут как в полусне. Здесь слишком трагично. Здесь больше равнодушия, чем заботы, больше отчаяния, чем надежды. К счастью для Роберта, ему не приходится ждать в приемном покое. Доктор Морланд позвонил перед отъездом и договорился, что нас примут без задержек, так что мы проходим прямо в палату».